стеснительной пожилой женщине в клетчатой шале и ватном куцем жакетики, где найти коменданта Смольного. Примериваясь, как деликатнее перешагнуть через ноги солдата, хозяйственно устроившегося возле выступа стены, Вячеслав Рудольфович на секунду замешкался. От шинели солдата остро пахло грязью и потом. Барашковая с разрезами по бокам попаха была в желтых подпалинах. Придерживая локтем левой руки винтовку, прислоненную к стене, солдат аккуратно присыпал солью из разложенной на коленях тряпицы краюху черствого хлеба. Увидев Минжинского, солдат поднял голову. На широком лице его с твердо очерченными скулами бугрился багровый шрам. Глаза блестели такой доверчивостью, голубизной и простодушием, что Вячеслав Рудольфович невольно улыбнулся в ответ. Проходи, товарищ, не стесняйся, сказал солдат. Теперь все торопится. Спасибо, ответил Вячеслав Рудольфович, перешагнул через вытянутые ноги солдата в заляпанных глинных сапогах и вдруг почувствовал себя неразделно слитым со всеми, кто сейчас находился в Смольном. В просторной комнате с настежь распахнутыми дверями шёл митинг. Там было тесно от людей, душно от запаха распаренных шинелей ватников из умосторянных папах, отростоптанных сапог и нещадного дыма мохорочных самокруток. Охрипший оратор говорил о земельной программе революции. Возле окна пожилой густо заросший щетиной солдат, прислушиваясь к словам оратора, тут же комментировал их. Вы, землечки, хлебальники, на каждого говоруна не развевайте, толковал он двум солдатам помоложе. Революция революцией, А нам главное всего крестьянскую линию держать. Чтобы земли хорошие надела отвалили и после Рождества, чтобы по домам. 3 года с винтовками мотаемся. Бабы в струночку живы вытянули, а земля пустошится. Мало ли кто на митингах горлыт дерёт, а весной сеять надо. Словом-то ребятишек не накормишь. Врень такой теперь подступает, что у кого хлеб, тот и верх будет держать. Пусть новая власть скорее землю крестьянам отмерит. Кто скорее отмерит, того нам и держаться надо. Так ведь все крестьянам землю сулят: доданти, большевики сулят, и эсеры сулят тоже, анархисты на каждом митинге обещают, и эти самые, как их, максималисты. Кого же нам держаться-то? Большевиков держите, товарищи, не прогадаете, сказал Менжинский, проходя мимо. Ладно, господин хороший, сами смекнём недружелюбно откликнулся пожилой. Мнок больно советчиков развелось. Вячеслав Родольфович поднялся на третий этаж. Здесь было тише, малолюднее, ощущалась собранность и деловитость. Часовые строго спрашивали пропуска. Отчётливо и редко стучала пишущая машинка. Минжинский подумал, что секретарство в наркома Горбунов Видно, так и не нашёл машинистки и маяется, выстукивая одним пальцем по клавишам Эрингтона. Министерство финансов, пожалуй, не первоочередная забота. Там бумаги, а фигновки, лимиты, сметы, которыми не выплатишь заработную плату, на которой не купишь ни хлеба, ни одежды, ни топливо. Главное государственный банк, где в сейфах и кладовых хранятся денежные знаки, казна Задача предельно ясна и трудна до чрезвычайности. Вспомнился утренний разговор с ладыженским, которого Вячеслав Рудольфович знал ещё по Ероклавлю. Длинный, сострен кодыком, но великий душой и пронзительными глазами, одетый в клониду, гибрид пиджака и чуйки. Он высматривал Вячеслава Рудольфовича в сутряке Смольного и кинулся к нему с поздравлениями по поводу свершившейся революции. Сергей Демонстративно ощерял рот, показывая провал в челюсти, оставленный кулаком дюжевого приказчика из Союза Михаила Архангела, сыпал именами и фамилиями, вспоминал подпольную работу в Ярославле. В те давние годы ярославские цеха сотрудничали с социал-демократами, и Минжинский однажды получил задание передать им листовки. Было названо время, пароль и место на улице против пивной лавки Северная Бавария. Каково же было его удивление, когда на условленном месте он увидел Ладыженского, суматошно вышагивающего возле фонарного столба. Элементарные правила подпольной работы требовали, чтобы при любой встрече открыто никто никого не ждал.